Откуда взялись зеленые человечки? Когда ведущие мировые ученые поверили в существование марсиан, они представляли их особами ростом до 20 футов, примерно 6 метров, с очень массивной грудью. Если принимать во внимание разряженную атмосферу и низкую силу тяжести на Марсе, то эти предположения кажутся вполне разумными. Но если спросить любого из современных людей, как выглядят жители Красной планеты, он заговорит о зеленых человечках. Почему? Происхождение этого слова сочетания точно неизвестно. Скорее всего, оно сохранилось с тех пор, когда так называли любых волшебных существ. Например, в начале 19 века в ирландских зарисовках «Sketches in Island» Зелеными человечками называли приконов, которые скачут верхом на небольших животных размером с кошку, размахивая над головами охотничьими шапочками. Позднее, в том же XIX веке, в сказках так стали обозначать эльфов. Известен по меньшей мере один случай, когда зелеными человечками назвали сказочных лесных существ, которые использовали подсолнухи в качестве столов, паутину в качестве скатертей, а столовые приборы делали из пестиков и тычинок. В научной фантастике первое упоминание о человечках зеленого цвета относится к 1946 году, когда в журнале «Странные истории» Weird Tales был опубликован рассказ Гарольда Лоулера «Зеленые человечки Мэйея» — «Мэйея с Little Green man». Эти крошечные невидимые волшебные создания помогали Мейе заботиться о семье. Через два года на свет появился марсианин Марвин. Сам он зеленым не был, однако весь его гардероб был именно этого цвета. В 1950-х годах, когда коллективное помешательство вокруг НЛО было в самом разгаре, пресса начала использовать выражение «зеленые человечки» для обозначения пришельцев. В одной из статей, опубликованных в 1952 году, рассказывается о пилоте самолета, Который пролетал мимо НЛО и заметил зеленых человечков, выглядывавших в иллюминатор. Автор материала считал, что они прилетели с Венеры. Вызданные в 1955 году книги Фредерика Брауна Марсиане Отправляйтесь домой Mercians Go Home миллиарды назойливых зеленых человечков телепортируются на Землю. Через 10 лет в мультсериале Флинстоуны The Flintstones» появился персонаж по имени Великий Газу, который был весь зеленый, хоть и не с Марса. Нам остается только увидеть марсиан своими глазами, чтобы, наконец, узнать, какого они цвета. В 1960-х годах более 90% семей имели телевизоры, поэтому вторжение марсиан не было бы полноценным без набега на гостиные. Самым известным захватчиком стал Рэй Уолсон. Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Мой любимый марсианин» (My Favorite Мершин». Вторую главную роль играл не менее популярный актер Билл Биксби. Сериал стартовал в 1963 году. В основу сюжета легла шумиха вокруг летающих тарелок, не покидавшая газетные заголовки все предыдущее десятилетие. Герой Волцена, — «Марсианин» теряет управление своей летающей тарелкой, когда ее траекторию пересекает американский военный самолет. Тарелка терпит крушение рядом с военной базой, но, к счастью, НЛО обнаруживает не агенты секретных служб, а журналист Тим Охара в исполнении Билла Бигсби. Я бы мог рассказать вам какую-нибудь дичь о том, что я русский космонавт или конструктор экспериментального космического корабля, но скажу правду, я... Прибыл с Марса. Так марсианин объяснил свое появление озадаченному журналисту в пилотной серии. Находясь в почти безвыходном положении и пытаясь отремонтировать свой космический корабль, для чего ему могут потребоваться еще не изобретенные детали, марсианин перебирается жить к Кохаре. Тот представляет его друзьям и соседям как дядюшку Мартина. Это было совсем несложно, потому что марсианин выглядел как обычный добродушный мужчина, за исключением моментов, когда поднималась его антенна, и он становился невидимым. «Марсиане», — объяснял дядюшка Мартин, — используют весь свой мозг, а не ничтожно малую его часть, как делают земляне. Это значит, что он реализует все возможности, которые, как ожидают земляне, есть у такого развитого существа. Телепатию, умение читать чужие мысли и способность воздействовать на сознание, а также левитацию. Мартин не только прекрасно говорит по-английски, но и владеет языком животных. Это вам непростое желание уничтожить землю или украсть женщин. Как он мог после этого не стать самым любимым марсианином? Марсиане крадут тайну нефти на Земле. В мультфильме место назначения Земля (destination Earth). Марс населен маленькими желтыми мужчинами. Ни одной женщины в поле зрения не было обнаружено. С остроконечными ушами. Ими правит диктатор Ог Великолепный. Автор этого мультфильма, выпущенного в 1956 году, Джон Сазерленд, на которого когда-то работали знаменитые мультипликаторы Уильям Хана и Джозеф Барбера. Марсиане в мультфильме похожи на инопланетных потомков Линдстоунов. Огу необходим лучший источник энергии для его лимузина. Поэтому он посылает на Землю добровольца с заданием выяснить, чем земляне заправляют свои автомобили. Забавно, что марсиане могут летать в космос, но при этом испытывать подобные проблемы при езде по улицам. Отважный доброволец исследует американскую транспортную систему и понимает, что столь грандиозное чудо стало возможным благодаря нефти и свободному рынку. Он спешит обратно на Марс рассказывает о своих открытиях и уговаривает собратьев-марсиан строить буровые установки и искать нефть. Как думаете, кем был заказан этот пропагандистский мультфильм в духе Холодной войны? Американским институтом нефти. Следующая остановка — Сумеречная зона. Существует Пятое измерение. Оно находится за пределами всего, что известно человеку. Это измерение огромно, как космос, и не подвластно времени, как вечность. Этими словами начинается сумеречная зона рода Серлинга. В этом пятом измерении пришельцы часто служат аллегориями человеческих эмоций и слабостей. Мы наблюдаем марсиан в уединенном ресторанчике, в соседнем баре и, конечно, на самой Красной планете. В каждом из трех этих эпизодов Серлинг использует инопланетян, чтобы напомнить нам о том, что мы, земляне, можем стать лучше. Настоящие марсиане, пожалуйста, встаньте! Пассажиры автобуса, застрявшего из-за бури посреди дороги, вынуждены ждать окончания непогоды в местной закусочной. Происходит цепочка необъяснимых событий, когда вдруг, непонятно почему, начинает звонить телефон, а музыкальный автомат играть сам по себе. Так люди узнают, что среди них затесался марсианин. Обстановка накаляется. Раздаются взаимные обвинения. Растет подозрительность. Но тут буря заканчивается, и растревоженные пассажиры уезжают. Марсианин возвращается в ресторанчик и с помощью третьей руки, возникшей из-под спортивной куртки, сообщает своему шефу о том, что выбрал это место для колонизации. Шеф остается невозмутимым. Он снимает свою шляпу, открыв третий глаз на лбу, и объясняет, что его соотечественникам, обитателям Венеры, оно тоже нравится. «Люди везде одинаковы» астронавт пролетает 35 миллионов миль, попадает на Марс и встречает инопланетян, которые выглядят точь-в-точь точь как люди, одетые в шикарные древнегреческие итоги. Кроме того, они отменно вежливы и предоставляют ему жилье, неотличимое от того, в котором он жил на Земле. Обо всех деталях, вплоть до телефонного аппарата с диском, марсиане узнали благодаря своей способности проникать в мысли землянина. Все кажется идеальным до тех пор, пока наш герой не осознает, что его квартира — это вольер в зоопарке. Сильный мистер Дингл, прибыв на землю, двухголовый марсианин с вытянутыми лбами, антеннами в головах и квадратным механическим туловищем, направляется прямо в бар. Но делает он это не ради выпивки, а для того, чтобы передать старому и немощному мистеру Динглу сверхчеловеческую силу и посмотреть, как тот станет с ней обращаться. Может, он будет совершать героические поступки и помогать обществу? Но марсианина ждет разочарование. Мистер Дингл использует силу только для того, чтобы заниматься эксгибиционизмом. Тогда пришелец забирает у него бесценный дар и отправляется на другую планету. К счастью для мистера Дингла, вскоре на Землю прибывает пара обитателей Венеры и дает ему еще один шанс. На этот раз его наделяют сверхразумом.